Глава семнадцатая Кажется, пришли. Рик остановился и посмотрел на дерево с огромным стволом, затем бросил еще один взгляд на коммуникатор и кивнул сам себе, подтверждая вывод. «Да, нам сюда». Настя не отозвалась. Она висела на плече сатора и мирно сопела. Майор осторожно снял свою поклажу и уложил на землю, затем подошел к дереву, чей возраст даже страшно было представить, и заглянул внутрь сквозь треснувшую кору. Там была пустота. «И как ты еще держишься?» — спросил Саттору дерева «Это было убежище, предложенное ястребом», — так говорил коммуникатор. Рик постучал ладонью по стволу. «Ну, допустим, пока сгодится». Майор втащил девушку внутрь ствола, и она тут же свернулась клубком, подложив под щеку ладонь. «Солнышко!» — с улыбкой шепнул Рик. Он присел, ласково провел костяшками пальцев по щеке Насти и выбрался наружу, пообещав, скоро вернусь. Здесь он сел на корточки и, открыв рюкзак, достал небольшой контейнер. Сюда брату сложил несколько полезных мелочей, и одной из них Саттор собирался воспользоваться. Он вытащил аппарат размером с большую пуговицу с заострённым штырём, вернулся к дереву и вогнал штырь в кору. После пробежался пальцами по голографической клавиатуре на коммуникаторе и щель в стволе затянула защитное поле. Теперь можно было осмотреть окрестности. Рик сменил экран и посмотрел на данные сканеры. Врана осталась в десяти метрах позади. Она остановилась, как только остановились люди. Была и другая живность, но за свою безопасность майор сейчас особо не переживал. Знал, что верный враг его никому не отдаст. «Эй, эй киса», — позвал Саттор, — «если посторожишь мою девушку, я буду тебе благодарен. Клянусь, что я вернусь очень скоро». Самка осталась на своем месте, но как только Рик зашагал прочь от дерева, возобновила движение и она. «Зануда», — буркнул Саттор, — «нельзя быть такой злопамятной». Затем задумчиво потер подбородок. «Интересно, когда она начнет отрабатывать свою программу?» Но больше он на врану внимания не обращал, только поглядывал время от времени, как далеко она находится. Но самка расстояние держала. Так они и прошли вперед еще метров пятьсот, дальше майор идти не решился. Он был уверен, что у него есть время в запасе, но рисковать не хотелось. Однако стимулятор продолжал понуждать к действию, и Саттор решил повнимательнее осмотреть этот сектор местности. Майор изучил данные, полученные после сканирования, и направился туда, где была обнаружена вода. Спустя несколько минут он нашел ручей, скрытый широкими листьями неизвестного растения, но прежде чем рискнул опустить туда руки, активировал анализатор. Вода оказалась пригодной для питья. Никаких опасных примесей анализ не выявил. «Хорошо так как», — прошептал Рик, блаженно жмурясь, когда ладони погрузились в прохладную воду. Однако долго валять дурака он не стал. Потому напившись ополосного лицо пригладил влажными ладонями волосы, длина которых благодаря восстановителю теперь превышала разрешенную уставом а затем направился в обратную сторону, невольно отыскивая взглядом своего опасного спутника. Самка приблизилась, но не выходила из укрытия и следила за человеком из-за кустов, слева от Рика. «Ладно, любуйся», — негромко произнес майор и поднялся на маленький пригорок, на котором росло одинокое дерево. Дерево было старым, но не таким гигантом, как то, в котором осталась Настя. Обхватить толстый ствол руками у Саттора не вышло бы, если бы он, конечно, решил обняться с коренным жителем Демоса. Название этого дерева Рик не знал. Он вообще мало интересовался растительным миром этой планеты, больше животными. Главное, что усвоил, это как выглядят ядовитые цветы, а остальное его волновало мало. Ягоды, даже если бы они ему и попались, майор срывать не собирался. Пайков ему вполне хватало. И все-таки дерево заинтересовало Саттора. Оно было каким-то сказочным. Наверное, дело было в длинных стеблях, спускавшихся с толстых сучьев. Это были не лианы, а отростки или побеги. Тонкие, нежно-зелёные, покрытые маленькими листочками на вьющихся черешках. Таких побегов было много. Они могли бы скрыть человека, стоявшего у дерева под своей завесой. И они тянулись дальше, спускаясь вниз по пригорку. Решив, что тратит время впустую, Рик отлепился от ствола, отвел побеги в сторону и начал спуск с пригорка. Он шагнул на склон, и нога вдруг поехала, не найдя опоры. Бестолково взмахнув руками, Саттор скатился вниз, чувствительно приложившись локтем о корень, выпиравший из земли. «Охренеть!» — выдохнул он, потирая руку. «Вот это тайничок!» Не было пригорка, была земля, вздыбленная корнями. и под этим своеобразным тентом, под укрытием завесы из побегов, образовалась широкая и глубокая нора. Здесь было свободней и уютнее чем в стволе дерева. Рик даже сумел сесть, скрестив ноги, и макушка его не упиралась в земляной потолок. «Отличное местечко», — оценил майор. «Маскировка, площадь размещения, несколько выходов. Просто замечательно». И он, выбравшись из случайно обнаруженного укрытия, поспешил за Настей. Девушка спала, даже не сменив позы. Конечно, она была вымотана пережитыми в плену днями, волнением, страхом, потом побегом и стремительным марш-броском под джунглем. И надо отдать ей должное. Профессорская дочь неплохо держалась. Только когда ее ноги начали заплетаться, и она, несколько раз оступившись, упала, Саттор перестал слушать ее уверение в том, что она еще может идти, и взял на руки». Она уснула мгновенно, едва коснулась головой плеча Рика. А когда он ближе к месту привала, который указал брату, перекинул ее себе на плечо, Настя даже не пошевелилась. Однако, когда Саттор добывал ценный груз из ствола, девушка все-таки открыла глаза, посмотрела на майора и буркнула. «Что надо?» «Мы переезжаем, солнышко», — улыбнулся Рик, и Настя ответила, кажется, особо не понимая происходящего. «Идите на хрен господин военный!» «Мы копаем здесь», — хамка, — фыркнулся от Тор и еле сдержал смешок, опасаясь снова потревожить сон девушки. Но волновался он зря, она в реальность возвращаться не спешила. Даже их маленький диалог прошел за пределами уставшего сознания. И когда Рик устроил Настю на новом месте, уложив ее голову себе на колени, она лишь вздохнула, обхватила рукой бедро майора и затихла. Сатур осторожно погладил девушку по спине и, упершись затылком в один из корней, прикрыл глаза. Ненадолго. Стимулятор все еще действовал. Вскоре сменив свои колени под головой Насти на рюкзак, предварительно вытащив из него паек, Рик уселся ближе к выходу из укрытия. Здесь он поел, просмотрел карту в сотый раз и протяжно вздохнул. Усидеть на месте было сложно, бодрость переполняла тело. Взглянув на часы, майор усмехнулся. Ненадолго. Конечно, он никуда не пошел. Остался сидеть возле Насти и пытался думать, но мысли пока не желали складываться в стройную нить рассуждений. Хотелось двигаться, идти дальше, что-нибудь делать. «Да когда ты уже закончишься?» — раздраженно прошептался Тор. Он развернулся лицом к завесе из побегов, скрестил ноги, уложив на них руки ладонями вверх, закрыл глаза и попытался расслабиться. Медленно вдохнув и выдохнув несколько раз, Рик опять открыл глаза, взглянул в просвет между побегами и сразу увидел врану. Она лежала перед убежищем беглецов, вальяжная, спокойная, совсем неопасная «Просто милая кошка», — шепотом усмехнулся майор. Самка, словно почувствовав взгляд своего должника, повернула голову и посмотрела в глаза Саттора. Он склонил голову к плечу и, врана сев, повторила за майором его движение. Рик хмыкнул и повторил то же самое, но теперь склонил голову ко второму плечу и изумленно приподнял брови, когда животное произвело это действие, не отстав от человека ни на один короткий миг. Телепатия? «Вы так всегда находите свою жертву? Именно так вы безошибочно следуете за ней? Ты чувствуешь меня?» Самка, поднявшись на лапы, сделала шаг к укрытию. Она так и не отвела взгляда, точно зная, куда смотреть. И Рик ощутил трепет. Опасности не было, зверь не мог до него дотянуться. Но Сатуру вдруг стало не по себе. Это чувство все нарастало и нарастало... Майор ощутил, как по виску скользнула капля пота, потом дрогнули пальцы, и он сжал кулаки. После тряхнул головой, отгоняя необоснованный страх. А когда врана отвернулась и неспешно скрылась из вида, Рик шумно выдохнул. Сгустившийся было вокруг него воздух разрядился, и офицера отпустило. Странного давления больше не было. Вот же нахрен! тихо произнес Саттор, глядя на подрагивающие руки. «Что же ты за зверь такой?» И ему вдруг подумалось, что время, которое выжидает в рано до момента нападения, ей нужно для того, чтобы зацепить объект, поймать на крючок. Настя позвал Рик, ошеломленный своей догадкой. Но тут же стиснул зубы, мысленно отругав себя. «Не надо ее будить, не сейчас». Потом, когда стимулятор закончит свое действие, девушке будет не до сна. Ей придется охранять и себя, и его. Однако Настя даже не шевельнулась в ответ на возглас майора, и он облегченно вздохнул. Саттор хотел уже снова перебраться к ней, когда ожил Сендер, оповестив его о входящем вызове. Ответ отреагировал Рик и даже улыбнулся, ощутив, как внутреннее напряжение отпускает. «Живые!» — послышался сосредоточенный голос брату. И даже в полной комплектации ответил Саттор. «Как у вас?» «Мы в бешенстве и ищем вас, чтобы порвать и изничтожить», — хмыкнул Егор. «Особенно громко рычит Ярый. В остальном всё в порядке. Инто уверен, что мы идиоты, которые решили поучить крутого мужика и сами облажались. В общем, всё хорошо. Вы на привале или в пути?» «На привале. Настя спит». Я пока бодрствую, но уже недолго осталось. Пришлось вколоть стимулятор. «Вот чёрт!» — ругнулся наёмник. «Какой пароль?» «Ты знаешь, улыбнулся, Рик. Это слово тебе хорошо знакомо». «Ясно», — усмехнулся брату. «Кстати, про какую зверюгу твердит Инто? Она наша третья цель. Он уверен, что животное твоё». «В некотором роде», — уклончиво произнёс Саттор. «Зверь может защищать наше укрытие, так что не проявляй агрессии». «Если хочешь заявиться. Врана». «Врана?» «Да, так её зовут Одичалые». «Одичалые?» фу сплюнул Рик. «Долго объяснять все нюансы жизни Демоса. Потом расскажу. Но будь внимателен. Врана — самый опасный хищник этой планеты». «Понял», — ответил ястреб. «Скоро буду». «Ищи нас через сканер», — предупредил майор и велел контактору «отбой». сендер замолчал. Рик снова посмотрел наружу, но самка так больше и не появилась. Покачав головой, майор вернулся к своей спутнице. Он вытянулся на земле рядом с Настей, обнял её и прикрыл глаза. Но опять не выдержал и сел. «Чёрт!» — прошипел Саттор. «Надо себя чем-то занять, или я свихнусь от бездействия». Он попытался сосредоточиться на размышлениях, но удалось это сделать не сразу. Сначала мысли скакали ни на чем конкретном не задерживаясь, метались, создавая в голове хаос, и не давали выстроить хоть одну полноценную цепочку рассуждений. Совсем как в детстве, когда маленький Рик начал обучение в кадетском корпусе. Тогда ему тоже было сложно ухватить смысл математических задач. Он мог пересказать их решение, услышанное от преподавателя, но суть понимал плохо. А потом, когда они сдружились с Егором, Саттор понял то, что никак не мог донести до него учитель. «Дурень, не на цифры смотри! Ты представляй действие!» — говорил кадет брату Рик тогда какое-то время смотрел на задачу, и она казалась ему такой же сложной, как и всегда. А потом вдруг представил картинку, нарисованную воображением по написанному условию, и решение, превратившись в стройную цепь рассуждений, привело к итогу. «Я понял!» — закричал тогда сатор «Егор, я всё понял!» И ойкнул, когда в голову ему прилетела подушка одного из кадетов, потому что истина открылась Рику уже после отбоя. Так что его радость не разделил даже брату, накрывший голову одеялом, чтобы продолжить прерванный воплем сон. Но мальчику было все равно, он тогда просидел полночи с фонариком под одеялом, решая задачу за задачей, и только капрал Реджинальд, воспитатель младшей группы кадетов, угомонил новоявленного математика, отняв фонарь, учебник и тетрадь. «Хочешь поссориться со мной, сынок?» — спросил Капралу Рика. «Никак нет», — ответил тот, и Реджинальд велел. «Спать. Завтра у тебя будет долгий день, чтобы ночью сил хватило только на сон». «Есть», — ответил Рик, и уснул едва ли не раньше, чем Капрал покинул спальную часть казармы. Но с тех пор Сатур научился выстраивать логические цепи, и вскоре делал это уже особо не замечая. Даже получил от Егора прозвище «Тугодум», правда, за то, что размышлял, прежде чем ввязаться в новую авантюру закадычного дружка. Все равно ввязывался, но никто не мог упрекнуть парня, что он это сделал, не подумав. Потому фраза «А я говорил» была одной из его любимых после того, как они с брата получали свое законное наказание. Майор негромко рассмеялся, вспомнив детство и юность, а после удовлетворенно кивнул, осознав, что сумел сосредоточиться. И он занялся любимым делом — рассуждениями. Сидел рядом с Настей, машинально поглаживая ее по бедру, и думал о том, что услышал, пока был в плену. Мысли текли неспешной, спокойной рекой, все больше погружая Саттора в оцепенения и состояние прострации. и в какой момент он уже не думал, Рик не знал, потому что действие стимулятора закончилось, и он упал. Ох, хрипло вздохнула Настя. Дышать было трудно, а еще было душно, как никогда. Тело девушки покрылось потом, наверное, это и разбудило ее. Настя открыла глаза, попробовала пошевелиться, но быстро поняла, что придавлена к земле чем-то тяжелым. Приподняв голову, Она обнаружила на себе тушу майора К.Ф. Геи. «Рик!» — встревоженно позвала девушка. Ответом ей стало невнятное бормотание, и Настя поняла. «Спит!» Она поёрзала, продолжая попытки освободиться, и, наконец, выбралась из-под саттора, сердито проворчав. «Не майор, а целый боров!» Потерев лицо ладонями, она протяжно вздохнула, всё ещё чувствуя сонливость, но заставила себя собраться и огляделась. Настя изумленно округлила глаза и почесала в затылке, раздумывая «Где это они?». Она подползла туда, где едва заметно шла рябь по защитному полю, и выглянула сквозь побеги. Глаза девушки сузились, когда она увидела ту, что опять лежала на охране своей добычи. «Хрен тебе, анисатора!» — прошептала девушка и врана повернула голову. Самка оскалилась и угрожающе зашипела. Настя поджала губы, отползла обратно к реку, подняла шотор и уложила его себе на колени, не спуская взгляда с выхода из укрытия. И хоть девушка знала, что Врана не сможет войти к ним, но решительно сжала рукоять своего оружия и застыла, готовая выстрелить в каждого, кто попытается проникнуть в их убежище. Сколько она так просидела, Настя не знала. Она вела борьбу с подступающим сном и все чаще проигрывала. и уронив в очередной раз голову на грудь девушка засопела ау у пролезуй животное она свалила гляди чтобы не объявилась опасная тварюшка! понял вой снаружи ворвался в сознание затянутое пеленой дремоты настя вскинула голову и услышала мужские голоса она прижала ладонь к коленям но шотера там не было Девушка в панике зашарила по земле, нащупала рукоять, схватила, но шоттер снова вывалился из вдруг задрожавших рук. «Ты пароль к охранке знаешь?» — услышала Настя. «Знаю, раздолбай!» — усмехнулся неизвестный, и тёмный силуэт появился перед входом в укрытие. «Ну и нару выбрали!» — снова усмехнулся силуэт. «Эй, кролики, как вы там?» Девушка наконец подхватила шоттер, Нажала на гашетку и подняла оружие, сжав рукоять двумя руками. Силовое поле мягко полыхнуло и исчезло, снятое тем, кто все еще оставался снаружи. Настя стиснула зубы. Ноздри ее раздувались, выдавая уже не страх, а злость. «Сдохни, мразь!» — прошипела девушка и нажала на гашетку второй раз. «Твою мать!» — заорал неизвестный, когда разряд снес кусок земли и обуглил часть торчавшего корня. «Рик, стимулятор в башку ударил, это я!» «Кто я?» — крикнула Настя. «Ястреб!» — ответили снаружи. терри со мной! Я вхожу, не стреляй!» Девушка Шоттер не опустила до тех пор, пока между зелеными побегами не просунулась седоволосая голова. «Малыш, убери игрушку!» — попросил Егор, не спуская взгляда с Шоттера. «Рик не сказал, что я должен подойти». «Я спала», — ответила Настя. Она немного поколебалась, но все-таки опустила свое оружие. «Однако из руки не выпустила. Теперь спитрик «А, отпустила парня», — усмехнулся брату и пролез в убежище беглецов. Следом за ним появилась голова Оревейца. Эрри приветливо улыбнулся и подмигнул. «Привет, воительница». «Здрасте», — буркнула девушка. «Следи за зверюгой», — снова велел ястреб. Она парней Инто порвала и глазом не моргнула. «Где такую подругу заполучили?» — спросил он уже у Насти. «Легко приручается?» «Вообще не приручается», — хмуро ответила девушка. «Она за Риком идёт, чтобы его убить. За самца мстит». «А парни-инта? Она же вроде ваш отход прикрывала». «Она свою добычу отбивала», — ответила Настя и обернулась к спящему Сатору. Провела ладонью по его спине и снова посмотрела на брату. «Только чёрта ей лысого, а не Рика». «Согласен», — серьёзно кивнул Егор. «Так значит, вы с ним...» «Встречаетесь? Давно?» «Дня три», — с вызовом ответила девушка. «А что?» «Ничего», — улыбнулся наёмник. «Давно так сторожишь?» Настя пожала плечами. Она время не засекала. «Ясно. Где аптечка? Там должна быть ещё одна доза стимулятора». «Зачем?» — удивилась девушка и решительно возразила. «Пусть спит. Ему нужно восстановиться. Если будет передозировка, его сердце некогда прервал её брато Инто, его люди и ещё четыре команды сейчас прочесывают соседний участок. Аппаратуры у парней много, так что просканировать джунгли не проблема. Придётся рискнуть, иначе мне даже вытаскивать будет некого. Зелёный ублюдок убьёт, Рика. А что будет с тобой, не знаю. Может разыграть эту карту, а может и не разыгрывать. Мне ему в голову не влезть. Теперь Инто мне не доверяет. И хвала вселенной, что просто считает дураком, а не предателем. Вкали реку стимулятор, а я проложу новый маршрут. Настя потянулась за рюкзаком, но снова посмотрела на наемника. Новый маршрут? Ваши прочесывают демос. Я покажу к ним путь и сделаю так, чтобы они вас побыстрее нашли. Кали, малыш, времени нет. Егор огляделся, заметил край коммуникатора, торчавший из-под река, вытащил его и углубился в работу. Девушка, выудив аптечку, поджала губы. Ей не нравилось то, что предлагал сделать ястреб, и дело было не в недоверии. Как относиться к наемнику, девушка так и не смогла пока определиться. Но Саттор доверял ему, и даже пытки, которым его подвергли, не изменили отношение майора к этому молодому седоволосому мужчине, хоть это он пытал офицера. Кем они приходятся друг другу, Настя тоже не поняла. Однако это сейчас волновало ее в последнюю очередь. Сомнения оставались. Что если ястреб хочет подставить Рика? Но в этом не было смысла, это Настя понимала. Хотел бы, чтобы майор умер, убил бы его еще у шакалов в логове, хотел бы, чтобы сатор мучился, продолжал бы пытать, прикрываясь благими намерениями, а он помог сбежать, подставив себя и своих людей. Насколько ему поверил Инта, оставалось только гадать». И все-таки волновало девушку больше всего то, что произойдет, когда она вколет Рику новую дозу стимулятора. Времени между первым приемом и вторым прошло совсем мало, и препарат еще не выведен из крови. Они могут и вовсе никуда не добежать, потому что сердце майора не справится, и тогда он упадет и уже никогда не поднимется. «Вселенная!» — тихо вздохнула Настя. «Пронеси!» Она достала шприц-тюбик, Сорвала колпачок и вонзила иглу в предплечье майора. И когда препарат переместился в тело Саттора, откинула шприц обратно в рюкзак и прижала к груди стиснутые кулаки. Пробуждение Рика было стремительным. Он судорожно вздохнул, распахнул глаза и сел. «Рик!» — позвала девушка. Он повернул к ней голову, и Настя спросила, «Как ты себя чувствуешь?» «Готов завоевать мир», — честно ответил Саттор. «Привет, ястреб!» «Привет, дружище!» кивнул наемник, хлопнув майора по плечу. «Ты уж прости, но вы снова побежите». «Да запросто», — легкомысленно отмахнулся Рик. «Куда бежим?» «Сюда», — брату протянул коммуникатор. «Ваша задача — добраться до ориентира через три, максимум четыре часа. Я позабочусь, чтобы к этому моменту вас уже встречали». «Кто?» «Космические силы геи», усмехнулся Брато. — усмехнулся брату. «Подставишься?» — нахмурился Саттор. «Не беси». покривился Егор. «Меня никто не догонит, сам знаешь. Я приведу к вам защиту, и это то, что нам нужно. Меня прикроют, не переживай. Так что просто сыграем в догонялки. И еще...» Он бросил взгляд на выход. «Что за история с охотой на тебя?» Рик удивленно приподнял брови, и наемник продолжил. «Тебе скучно живется? Какого черта ты решил собрать вокруг себя убийц? Люди, звери...» «Почему первым не убьешь эту Врану?» Сатур усмехнулся и снова повернулся к Насте, игнорируя возмущение друга. «Она телепат. Представляешь? Врана чувствует меня, потому знает, где найти. Она, не видя меня, повторила со мной движение головой, а затем дала почувствовать свои способности. Это предположение, но оно имеет под собой основание. Меня в пот пробило. Такой страх ни с того ни с сего». «Но непонятно, как она сумела нагнать нас так быстро?» «Чёрт! Стимулятор, да?» «Конечно, он. Иначе меня бы было не разбудить. И несёт меня от него рот не закрыть. Чёрт!» Брато и Настя обменялись взглядами, и Егор задумчиво произнёс. «Я займусь зверушкой, когда освобожусь. А вы выдвигайтесь». «Ты её не найдёшь», — усмехнулся Рик. «Она будет там, где я». Даже не вздумай влезать ещё и в это. Тебя быстро срисуют, если будешь крутиться рядом с ульем или гарнизоном. Улетайте с Демоса. Это будет лучшее, что ты сделаешь после нашего спасения. Всё, мы уходим, или я взорвусь, солнышко, вперёд. Кстати, это моя будущая жена. Помяни моё слово, только она об этом ещё не знает. Но чтоб мне сдохнуть, если я отпущу эту девчонку. «Да твою ж мать!» – взвыл майор. «Ненавижу стимулятор!» – «Настя!» – рявкнул он. «За мной!» и первым пополз наружу. Брато и Настя проводили с оттора внимательными взглядами, и Егор потер подбородок. «М-да, хоть с вами иди. Слишком много стимулятора». Затем посмотрел на девушку и сочувственно сжал ее плечо. «Ты уж потерпи, малыш, однажды его отпустит». «Настя!» Лишь бы сердце выдержало, вздохнула девушка. Мгновение помолчала и добавила. «И мозги». «Какого чёрта?» Голова Рика появилась среди побегов. «Мне долго ждать?» Взгляд остановился на руке брату, ещё касавшейся плеча девушки. «Ястреб, крылья сложи, пока не обломали! Солнышко, мне тебя за ногу из норы вытягивать? Я могу! Я сейчас всё могу! Лучше не испытывай моего терпения! Ястреб, я предупредил!» И голова майора исчезла. Настя скосила взгляд на руку остолбеневшего наёмника, сняла его ладонь со своего плеча и, вернув в рюкзак аптечку, поспешила на выход. Брато проводил ее взглядом, после покачал головой и усмехнулся. «Охренеть! Вот теперь он точно разрушитель! Терри, что ли, отправить следом, чтобы приглядел?» Но никого Егор не отправил. Во-первых, он мог попасть в поле зрения землян, а во-вторых, что было хуже, а ревейцы могли заметить наемники. И тогда встал бы вопрос... Почему Терри молчит об обнаружении цели, а если еще и начнет защищать? Глупость и самоуверенность ястреба и его команды превратятся в предательство. Ну и в-третьих, еще была загадочная и Если верить Насте, то сопровождение самка могла расценить как угрозу собственным намерениям. А терять члена своего экипажа из-за мстительной зверюги брату совсем не хотелось. А вскоре беглецы продолжили свой путь, скомкано попрощавшись с наемниками. Им было что сказать друг другу, но Рик извелся раньше, чем брату протянул ему руку. Потому, пожав ладонь другу, Саттор бросил «Свидимся!», а затем устремился по указанному маршруту, чуть не забыв Настю. «Рюкзак потерять не забудь!» — крикнул вслед ястреб. «Девушку не потеряй!» — добавил Терри. Им в ответ прилетело «Хорошо!» И беглецы исчезли. Наемники переглянулись, и ястреб, почесав в затылке, усмехнулся. «Как бы не перепутал». «Что-то я волнуюсь», — задумчиво ответил Терри. «Он справится». «Он сейчас по дороге еще пару городов построит», — отмахнулся ревеец. «Девчонку жалко, она его темп не выдержит. Загонит девочку майор». «Не волнуйся», — усмехнулся брату. «Он ее не бросит. Невеста все-таки». «Да ты что?» — изумился Терри. «И давно?» «Минут десять уже как», — ухмылка Егора стала шире. «И лучше держись от неё подальше. Он даже мне обещал крылья обломать». «Жаль, она мне понравилась». «Ты оревеец, тебе все женщины нравятся», — отмахнулся Ястреб. «А как они могут не нравиться?» — философски вопросил Терри. «Значит, утешишься быстро», — ответил его командир и закончил уже более сухим тоном. «Валим отсюда». «У нас есть ещё одно важное дельце», и наёмники, сев в их транспортник, убрались с места стоянки беглецов.